Глава 24. Законники задержали не только Пилса, но и его сестру. За это дело взялся адвокат по имени Флавин. Тот самый Флавин, на которого работала Джо. Мифер чувствовал, как сжимается мир вокруг него, но старался не думать об этом. Последняя картина убийцы. Чтобы получить ее, сыщику пришлось встретиться с молодой помощницей Флавина – Хотя в тот момент это не имело для него значения. Джо передала ему фотографию, потребовав взамен какую-то услугу. Мифер кивнул. Он мог пообещать все, что угодно тогда. И что это значит?» – спросил сыщик, снова встретившись с Ольтом. На стол полетела фотография с последнего места преступления. Пилс распотрошил очередную жертву, создав на стене новую чудовищную картину, изображавшую Дикий пляж, где люди, не стесняясь друг друга, занимаются любовью. — Ты впал в детство и увлекся порнографией? — озадаченно спросил Ольд. — Эту хрень нарисовал Пилс перед тем, как его арестовали. Сыщик смерил повелителям мертвых тяжелым взглядом. — Ты уже встречался с ним? — Услышал он очередной вопрос и отрицательно качнул головой. «Я думаю, тебе нужно встретиться с ним и задать несколько вопросов», — произнес Ольт. «Зачем?» «Судя по всему, этот Малай не тот, кому под силу разгадать тайну твоей татуировки. Его рисунки...» «К черту рисунки! Он создавал это, когда законники уже выламывали дверь, где находилась его последняя жертва». «Это ничего не меняет», — меланхолично подметил Повелитель Мертвых. «Мифер почему-то вспомнил гнома, который предложил бы сейчас дать ульту по зубам, а уже потом определять, что этот рисунок решает, а что нет». «Тебе важна тайна твоей татуировки или торжество правосудия?» — задал Повелитель Мертвых риторический вопрос. «Мифер не ответил». Никогда прежде он не видел изображенный на картине пляж, хотя что-то подсказывало ему, что это место реально. «Он находится на твоей родной планете», — сказал Ольт, словно читая его мысли. «Хочешь, чтобы я снова отправился туда?» «Нет, хочу, чтобы ты понял, кто ты и почему у тебя на спине эта странная татуировка». «Когда-нибудь я натравлю на тебя гнома», — подумал Мифер, покидая убежище Ольта. Искомый пляж находился на закрытой территории частного курорта. Охрана была так себе, и сыщик без труда смог проникнуть на запретную территорию. Бирюзовые волны с тихим шелестом накатывали на песчаный берег. Несколько влюбленных пар сливались в экстазе на золотистом песке. Мифер наблюдал за ними, не понимая, что ищет. «У каждой дороги есть три точки. Начало, конец и сама дорога». Услышал он голос за спиной. Обернулся и увидел красавца Малани. Он был одет, в отличие от большинства людей, на пляже, но все равно притягивал к себе восторженные взгляды женщин. «Ты был с вспомнил Мифер. «Я видел вас». «Смотри лучше. Может быть, тогда ты сможешь разглядеть за суетой жизни себя». «Из-за тебя тот психопат начал убивать людей». Сыщик чувствовал, как в нем закипает ярость. «Тебе место рядом с ним в тюрьме!» Он шагнул к Малане, собираясь схватить, отправив в полицию, но как только его рука коснулась стоявшего напротив человека, в голове что-то щелкнуло. Яркий солнечный свет сменился багровым полумраком. Красавец Малани растворился в Мареве, оставив вместо себя образ дряхлого старика в желтом рыбацком плаще. Того самого старика, которого никогда искал Мифер, надеясь, что он сможет пролить свет на тайну его татуировки. «Исполни свое предназначение», – произнес старик скрипучим голосом, от которого едва не лопнули барабанные перепонки. На мгновение видение развеялось, и Мифер разглядел перед собой улыбающегося красавца Малания, Затем что-то взорвалось в голове, принося абсолютную темноту. Сыщик слышал далекие голоса, но не мог уловить смысл разрозненных слов. Его куда-то волокли. Сыпались проклятия касательно тяжести ноши. Наверное, для обнаженных, вечно придерживающихся диеты людей на пляже он казался слишком крупным. Потом его бросили на кожаный диван, пахший так скверно, что хотелось спешно подняться, но сил не было. Когда сыщик очнулся, начинался вечер. Алый закат ласкал бирюзовые океанские волны. Где-то кричали чайки. Пахло солью и духотой уходящего дня. «Что с вами случилось?» — спросил седовласый мужчина в белом врачебном халате. У него была аккуратно подстриженная испаньолка, а на левом запястье сверкали неприлично дорогие часы. Сам кабинет был просторным, светлым. На стенах висели картины импрессионистов. При воспоминании о картинах Мифер не смог сдержать ругательства. — Вам снова нехорошо? — заботливо спросил доктор напротив. — Нет, просто... Мифер сбивчиво пересказал историю Пилса. — Это плохо, — покачал головой сидящий доктор. — Главное, что этого монстра уже поймали. Мифер поднялся с дивана и положил на стол визитную карточку. Доктор со спанелкой прочитал ее. «Сыщик», — протянул он, — «думаю, на нашем пляже вы оказались, расследуя какое-то дело». Так или иначе, Мифер подошел к окну, чувствуя слабость. Это место не нравилось ему, оно вызывало дискомфорт и желание как можно скорее убраться отсюда. И дело было даже не в нудистском пляже, нет, пляжи нравились Миферу в любом проявлении». Будучи ребенком, он долгими часами торчал на них, пялись на полуобнаженных девушек. В те годы попасть на нудистский пляж для него было пиком мечтаний. «Могу я узнать, что вы расследуете на сей раз?» — поинтересовался доктор. «Вас нанял ревнивый муж, узнавший, что его супруга посещает наш пляж?» «Нет, такими делами я не занимаюсь». Мифер невольно улыбнулся. «Просто... Просто здесь был замечен пособник того убийцы, что рисовал внутренностями своих жертв на стенах. «О! Вы, конечно, ничего не знаете о нем. Боже упаси, разумеется, нет!» «Я так и думал...» — Мифи огляделся, неловко подбирая слова, чтобы уйти. «Я провожу вас», — сказал доктор. Они покинули кабинет, оказавшись в длинном коридоре. Это здание было старым, и какой-то дизайнер-недоучка решил, что лучше всего будет оставить каменную кладку как есть. Стены покрасили белым цветом и повесили дорогие светильники. «Мрачновато», — подметил мифер. Доктор начал оправдываться, но сыщик уже не слышал его. В памяти четко всплыла одна из безумных картин Пилса, на которой был изображен точно такой же коридор. «Не хватало разве что современных светильников». Сыщик похолодел, узнавая детали. У него всегда была хорошая память, вот только... — Где дверь? — спросил он, останавливаясь. — Какая дверь? — опешил Седовласый доктор. — Дверь в камеру пыток. — Нет, у нас никакой камеры пыток. На картине пился дверь была прямо вот здесь. Мифер вытянул руку, указывая на сплошную стену. Когда мы арендовали это помещение, здесь все было так же, как и сейчас. А если проверить... «Не понимаю, о чем вы?» «Об этом». Мифер ударил ногой в стену. «Ничего не произошло». «Основательно заделали». Сыщик не знал почему, но у него не было сомнений, что именно здесь находится замурованная дверь. Он бил и бил в стену, заставляя доктора нервничать. В какой-то момент тот решил, что будет лучше вызвать охрану, но стена неожиданно сдалась. Штукатурка и газобетон сначала дали трещину, а затем с грохотом осыпались». «Ну, что я говорил?» Мифер наградил доктора недобрым взглядом и широко, почти психопатично улыбнулся. «Еще раз говорю, я ничего не знаю об этом». Сыщик не слушал своего спутника, изучая древнюю дверь. Замок был надежным, но пара ударов могли решить проблему отсутствия ключа. Правда, бить пришлось с такой силой, что, казалось, содрогнулось все здание. С пятой попытки замок сдался. Дверь затрещала и открылась. В нос ударил запах плесени и пыли. Сотни потревоженных пауков выбежали в коридор. Доктор увидел шестиногих тварей и завизжал, как девчонка. Миферу было плевать. Он вошел в тайную комнату, ожидая неприятностей в любой момент. «Думаю, нам стоит позвонить в городской совет», — услышал сыщик голос доктора. «Хорошая мысль». Похвалил он, изучая каменную лестницу у дальней стены, ступени которой круто уходили вниз. «Что же это за место?» — думал мифер, приближаясь к лестнице. Где-то далеко грузно стучали шаги убегающего доктора. Его тихая размеренная жизнь начинала трещать по швам, и казалось, что все вернется на круги своя, как только появятся законники и увезут чокнутого сыщика, но... «На твоем месте я бы держался подальше от телефона» услышал доктор сиплый голос сидевшего в его кресле человека кабинет заполняла невыносимое вонь гниющей плоти вы кто такой спросил доктор повелителя мертвых. вместо ответа ольт отдал беззвучный приказ своим слугам ликвидировать свидетеля пара мертвецов схватили малохольного врача и буквально разорвали на части Ничего этого Мехера не знал, медленно спускаясь по каменной лестнице. Он понятия не имел, что его ждет внизу, и любопытство было сильнее здравого смысла. Глаза медленно начинали привыкать к темноте, позволяя ускорить шаг. Где-то внизу виднелось призрачное свечение. Оно звало, притягивало, рождая необъяснимое волнение». Мифер был так сильно увлечен этим свечением, что не услышал шаги спускавшихся следом за ним мертвецов. Десяток пролетов, и он оказался в огромной природной пещере, в дальнем углу которой протекала подземная река. Вдоль реки стояли десятки ржавых механизмов, назначение которых было неясно Миферу. Еще здесь имелись около дюжины насквозь проеденных коррозией вагонов и настоящие горы рельс. Но самым странным был источник призрачного свечения. Огромный кристалл, установленный на полуразвалившемся монументе возле подземной реки. Он пульсировал ярким белым светом, который притягивал мифера. Манил. О кристаллах садук сыщик слышал и прежде, но никогда не думал, что они могут быть таких размеров. Считалось, что один из самых больших кристаллов находится на серой планете, питая своей энергией парящий в небе хрустальный замок. Но та скромная информация, которой обладал Мифер, никогда не интересовавшийся чужими мирами, говорила ему, что кристалл на серой планете значительно меньше того, на который он смотрит сейчас. Хотелось подойти и прикоснуться к легенде. Возможно, мифер именно так и поступил бы, если не услышал шаги мертвецов из армии Ольта. Они приближались осторожно, но у старых тел есть особенность изнашиваться, так что колено одного из мертвецов не выдержало и предательски хрустнуло в самый неподходящий момент. Сыщик вздрогнул и резко обернулся. «Что ты здесь делаешь, черт возьми?» – спросил он Ольта и его маленькую армию. «Выполняю свое предназначение» тень иронии ответил повелитель мертвых. Мертвецы с микросхемами в головах начали приближаться к сыщику. Ольт модифицировал их, настроив таким образом, чтобы они могли противостоять Миферу. Он бил их, швырял в реку и в отвесные каменные стены, но круг сужался. Как же сейчас хотелось, чтобы рядом оказался гном. Чертов за знайкой и зануда, но... Мифер почувствовал сильный удар по затылку. Ноги подогнулись... Мертвецы подхватили его на руки и потащили к реке. Вода была холодной, течение бурным. Последнее, что видел сыщик, — это приближающаяся стена. Сил хватило, чтобы задержать дыхание. Водный поток понес его куда-то прочь, в неизвестность, где царил кромешный мрак. После полученных ударов сознание прояснялось медленно. Сыщик понимал, что нет смысла сопротивляться течению. Сейчас либо подземная река вынесет его в океан, и он спасется, либо все закончится. Когда дикий огонь начал обжигать легкие, где-то далеко вверху забрежили лучи заходящего солнца. Мифир вынырнул на поверхность, жадно хватая ртом воздух. От смерти его отделяли несколько секунд. Выбравшись на берег, он устало повалился на спину. Это все еще был тот самый нудистский пляж, на который он пришел днем хотя сейчас ему до этого не было никакого дела. Он нашел что-то древнее и таинственное, что было связано с тайной его татуировки, а Ольт, этот гниющий, источающий зловоние мертвяк, воспользовался этим. «Я всегда говорил, что ему нельзя верить», — заявил Гном, услышав историю Мифера. «Но без его подсказок мы бы никогда не нашли это место», — подметил человек-невидимка. «Надо найти его и убить». Решительно заявил Нибелунг по имени Альберих. Повисла долгая пауза, во время которой все смотрели на Вишвакарнака, ожидая его решения. Мастер ремесел, словно не слыша их, продолжал копаться в теле модифицированного шакала. «Эй!» – осторожно позвал его мифер. «Минуту», – попросил Вишвакарнак. Шакал на операционном столе тихо зарычал, затем задергался и поднялся на четыре лапы, к чему-то принюхиваясь. Если Ольд сунется в подпространство, то мой модифицированный шакал обязательно учует его. Задорно произнес Вишвакарнак, словно происходящее было для него игрой. Мейфер выполнил свое предназначение, отыскав место, без которого было невозможно построить дорогу в новый мир. Теперь оставалось поймать предателя, укравшего самый большой из известных кристаллов садук.